Ограждённый со всех сторон защитными заклинаниями, этот неказистый и с виду ненадёжный дом на деле был неприступной крепостью. По сравнению с прочими строениями пригородного поселения, несколько любителей чужого добра и острых ощущений уже имели возможность в том убедиться, но не имели возможности поведать миру о своём незабываемом опыте. Матросса Морган наложила на группу заклинание невидимости, общее на всех. чтобы можно было видеть друг друга и контактировать, не опасаясь сбросить заклинание прикосновением. Мэтр Вельмир в последний раз оглядел группу, зачем-то поправил Мафию с серебряный ошейник и проверил серегу-амулет. Растянул плащ, рывком смотал и сунул за пазуху. Кортка кивнул. Давай. Второй переход был проще и легче, но Мафия всё равно нервничал. Не каждый день зеленым ученикам доводится участвовать в столь великих подвигах компаний столь выдающихся магов. И если тебе оказали такое доверие, нет ничего страшнее, чем не оправдать его и подвести старших коллег. Когда убогое жилище бедного лавочника сменилось на заброшенный сарай, не так уж сильно от него отличавшийся, мэтр Вельмир осторожно приоткрыл дверь и выглянул наружу. Никого. Выходим. Какое... «Отвратительное место!» – прошептала матресса Алиена, ежась, словно от холода. «Братец никогда не славился хорошим вкусом», – криво усмехнулась матресса Морриган. «Зато всегда славился осторожностью», – мрачно заметил мэтр. «Ты говорила, что в прошлый раз заметила в районе стены магический полок, где примерно он начинается». «Вот у того столба», – пояснила Алиена, указывая куда-то в темноту. Не подходите близко, это сигнальный полок. Да мы в курсе. У тешил её метр Вельмир, добывая из-за поезда раскладной шест из алюминиевых трубок, выкрашенный для маскировки в чёрный цвет. Тот самый, который по вескиному заказу сотворил какой-то мирис из пятого оазиса, и над которым 2 дня усердно колдовал Жак. Маф fee, правда, не вполне понял из объяснений друга, как классическая магия может прикинуться неклассической. Почему заряженный артефакт называют вирусом и какие такие пусковые файлы он должен сожрать, но понимание, что сей предмет предназначен для отключения магической сигнализации, было и так достаточно. Аккуратно раздвинув шест на полную длину, метр медленно двинулся вперёд. Со стороны казалось, будто он что-то нащупывает кончиком своего странного орудия, но все зрители, будучи магами, прекрасно понимали происходящее. Он искал полок, чтобы разрядить в него Жакова хитрое колдовство, которое, по крайней мере, Жак так уверял, вражескую сигнализацию уничтожит. Долго еще переступил с ноги на ногу нетерпеливый Олен. Минут пять после паузы пояснил Мафии, видя, что наставник занят, а все остальные по разным причинам не расспрашивали Жака о подробностях. «Может, я пока пройдусь?» «Стой, где стоишь!» – зло прошипела Морриган. А с той стороны ещё одна сигнализация. Тихо прошелестело мы трэссалиенна. Будет просто восхитительно, если ты прогуляешься прямо в неё. Помолчите, услышит кто-нибудь. Напомнил метр Алехандро. Маффей украдкой взглянул на часы, и минута не прошло, оказалось, будто все 3. Жак мало себе переоценил своё заклинание. Работа заняла не 5 минут, а все 6 1/2. Но всё же настал наконец долгожданный момент, когда метр Вельмир отступил на шаг, сложил уже ненужный шест и сообщил: "Готово, можно перебираться". Спрятав получившуюся трубочку в специальный чехол, он развернул заранее припасённый плащ и расстелил на земле. Мориган и Алехандра, нелетучие члены группы, сели в центр, а остальные четверо, взявшись за концы, с натугой оторвались от земли. Если бы среди часовых на ближайших вышках попался хоть один истинно видящий, он узрел бы занятную картину. Четверо господ разного пола и комплекции, тяжко, как перегруженный вертолет, воспарили над стеной, волоча за концы некое подобие мешка. В мешке что-то шевелилось, и яростно шипело нечто нелестное об озабоченных местролицах, нашедших время и место лапоть. ровно передёргивая строй и вызывая этим новые щепящие комментарии из болтающей весь мешка, летающие господа пересекли опасную зону и направились в сторону научного блока. Судя по сведениям, полученным от пленного охранника, повелитель там и жил, и работал, и хранил всё, что полагал особо ценным. Мафий изо всех сил сцепившись с тяжеленным грузом, то панически представлял себе, что будет, если вдруг он не удержит свой край. укосился на звезднеу луну, почему-то отливающую красным, и воображал, как они смотрятся. Четыре магастюком, медленно плывущие над головами охраны на фоне этой луны, словно компания воров, стащивших простёнка. И два ноги матресы Мориган коснулись твёрдой поверхности, а руки выпутались из плаща, она первым делом попыталась жестами объяснить всем, что думает о таком способе транспортировки своей персоны. Мафей даже инстинктивно втянул голову в плечи, а мэтр Альхандро отступил на пару шагов, дабы не провоцировать. Судя по его обиженному взгляду, обвинения в домогательствах были несправедливы. Высказаться мэтрессе все же не дали. Мэтр Мельмир всего лишь положил ей руку на плечо и мягко, но настойчиво повернул лицом в сторону ближайшего охранника, который уже обеспокоенно всматривался в их сторону. Эх, к их невидимости еще бы бесшумность. Мэтресса молча подняла руки и одним коротким жестом: "Эх, ну почему эти гранды всегда так быстро всё делают? Бедные ученики не успевают ни то, что записать, или запомнить, а даже уловить". Впрочем, похоже, Мэтресса прибегла к шестой стихии, и Маффей не так уж много потерял. Осторожно прокравшись по крыше и бесшумно устранив охрану, группа остановилась в тени вертолёта. "Мы на крыше", едва слышным шёпотом произнёс Мэтр Вельмир. Здесь чисто. Входим в здание. Объект в северном крыле. Также тихонько прошелестел голос Жака, где-то над их головами, в личной лаборатории. Это второй этаж направо. Понял. Направо. Спускаемся. Заклинание, которым Слюка сорвали замок, Мафэй тоже не успел уловить. Вот так живёшь и живёшь, вдруг подумалось ему, кажется, себе невероятно образованным и знающим. И только столкнувшись носом с задачей, которая тебе не по силу, или увидев своими глазами вот таких метров за работы, понимаешь истинную цену себе и своим знаниям. Ведь множество раз говорил наставник, что ему даже до экзамена на бакалавра ещё учиться и учиться, а он об толтус не слушал, умнее всех себя считал. В одиночку повелителя сразить намеревался. Но ничего, он обязательно просится с метром Вельмиром. его путешествие к народу Куфти. Они вместе разгадают тайну бессмертия с Корона, и вот тогда, но ну неужели Мэтр не позволит ему поучаствовать в уничтожении злодея? А Мэтр условным жестом скомандовал построиться, и Маффей покорно занял своё место посередине, рядом с Мистралиисом. Направо по коридору, потом ещё раз направо. У входа в обиталище повелителя стояло с десяток охранников. Уж больно видать, боялся гад за свою дубленую шкуру. Бессмертие бессмертием, а трусом мэтр с корон как был, так и остался. Страхуется. Мало ли что. И сами-то охранники, не люди, похожие на тролли-мутанты-сирокожие, которых здесь халками называют. Чем же их? Жак говорил, что мухобойкой можно, но хлопнет так, что и в казарме слышно будет. Да, могучая и необъятна магическая наука – Вот только абсолютно без шумных заклинаний в ней раз-два и обчелся. То, которое митресса Морриган снимала охрану на крыше, здесь не подойдет. Оно похоже для людей. Все традиционно боевое обязательно сопровождается звуковыми эффектами. Что-то погромче, что-то потише. Да и устойчиво эти монстры и к молниям, и к огню. Что собрался делать Мэтр? Вот он поднял руку, значит, внимание. И... Ой! Это метр ему, не метр Алехандра, точно Мафия. Как? Что он от него хочет? И что значит это смыкание расстапленных пальцев? И что-то чертит в воздухе, и условный знак. Ах, да, глыба льда, та самая глыба, в которую Мафия когда-то упаковал Алоиса Браска. Конечно, когда отбирали заклинание для операции, метр сказал, что это обязательно пригодится, и действенная, и не очень шумная. Мофей тогда ещё долго удивлялся, откуда Метро Вельмиру о нём известно, и решил потом, что как всегда Жак проболтался. Но зачем он чертит в воздухе руны вопроса и пальцы складывает, и на халков указывает, словно Мофей сам не видит и смотрит вопросительно. Вот ведь дубина непонятливая. Да его же спрашивают, какой объём пространства может покрыть это заклинание. Вот что нужно Метро Вельмиру. Прежде чем дать команду к действию, он спрашивает: "Всю группу потянешь?" Мафий быстро энергично закивал и в свою очередь попытался жестом объяснить, что для такого объёма надо пересчитать кое-какие параметры: масса воды, интенсивность приложения, разброс температур. В мгновение спустя, созерцая заданное и не понимающее лицо волшебника, принц смог увидеть, как только что выглядел он сам. Не очень умно, прямо скажем. Для большей простоты и наглядности он изобразил пальцами, словно перекидывает костяшки на невидимых счётах, и метр облегчённо кивнул. Дескач, считай, подождём. Значит, умножаем на 10. Хватит просто на 10 или надо больше? Они же всё-таки крупнее. Да нет, хватит. Всё равно исходное количество идёт с запасом. Разложить на два вектора из двух рук. Вода всё-таки шумнула, проливаясь с потолка. Но и землённые охранники, к счастью, даже выругаться по этому поводу не успели. Услышал ли повелитель? И если услышал, что он подумал? Полюбоваться над две аккуратные ледяные глыбы мафею не дали. Метер Вельмир скупо, но очень одобрительно кивнул и тот же взмахнул рукой вперёд. И пришлось быстро двигаться, чтобы не отстать от остальных, помогать отлевитировать в сторону ледовые скульптуры, которые мешали двери открыться. Посложно посторонится, когда мытрясали Ена прощупывала двери. Опять быстрый обмен знаками. Мафей не успел уловить, о чём переговаривались метр и Эльфийка, но зато почувствовал на двери магию. Замок с ловушкой. Ради интереса прощупал сам. Поверхностно на расстоянии уж очень было интересно, как эта старая мумия пользуется дверью с ловушкой. Как он сам через неё ходит это ещё ладно. А как через неё ходят подданные? Мэтр Вельмир между тем шепнул куда-то под плащ. "Жак, ты нужен. Очень тихо. Снять ловушку, взломать замок, а дверь открыть к ковровой дорожке фанфары с Герольдом". Прошепял Вати Жак. "Через кого?" "Через Олиенну". Мэтрса опять осторожно приблизила пальцы к замку, и наступила тишина. Пока Жак возился с ловушкой, Мафей успел так и немного её рассмотреть.